Часть четвертая Ой Вита, Примечание Ой Вита, ой начало припева неаполитанской песни «Влюбленный солдат» «О жизнь, о моя жизнь, о сердце, о мое сердце, ты моя первая любовь, ты первая и последняя для меня» Конец примечания Вита все время пребывала в недоумении. Ее женская интуиция говорила, да просто кричала о том, что она нравится Сергею Валентиновичу. Но тогда почему он убегает? Что она делает не так? В мужчинах Вита разбиралась не очень хорошо. Раздельное школьное обучение мало способствовало приобретению хоть какого-то опыта по этой части. А начавшийся был романчик с Веней давно увял на корню. Вита уже несколько раз намекала Вене, что не склонны и дальше принимать его робкие ухаживания. Но молодой человек не хотел понимать. И в один из дней, как раз перед последней лекцией Сергея Валентиновича, у них произошло решительное объяснение. Веня обвинил Виту в том, что она теряет достоинство, бегая за мужчиной, годящимся ей в отцы. «Он же играет с тобой. Ты что, не понимаешь? Это продуманная тактика. Он тебя заманивает». Вита вспылила. И в этот патетический момент в аудиторию вошел Сергей Валентинович, без сомнения слышавший их громкие раздраженные голоса. Веня вспыхнул, как мака в цвет, с ненавистью взглянул на Сергея и выскочил в коридор. А Вита осталась. Все занятие Вита упорно смотрела в тетрадь, быстро взглядывая на Сергея Валентиновича, лишь когда тот не видел. «Неужели Веня прав?» — думала она. «Нет, не может быть». На следующий день она поймала Сергея в аудитории, где он только что закончил мучить латынью первокурсников. Решительно вошла и стала у двери, отрезав путь к отступлению. Он растерялся и нервно улыбнувшись выпалил: "Мне кажется, или вы действительно меня преследуете?" "А мне кажется, или вы действительно меня избегаете?" Вита очень точно повторила его интонацию. "Не кажется, — И почему вы меня избегаете? — Потому что это неправильно. — Что именно? — Наши с вами отношения. — Отношения? — Вита подняла брови. — У нас с вами нет никаких отношений. — Чего вы так боитесь? Сергей опустил голову. Его страшно поразило, что Вита разговаривает с ним совершенно бестрепетно. — На равных. Словно имеет на это полное право. — Вы что, женаты? — вдруг спросила она. — — И у вас трое детей? Двое в Пензе один на Камчатке? — Нет, я не женат. Сергей невольно усмехнулся, вспомнив бойкую героиню фильма «Укротительница тигров», которую цитировала Вита. — И детей у меня нет. — Тогда что, я слишком молода для вас? — Это я слишком стар, Вита. — Сколько вам? — Сорок, сорок два? — Почти сорок пять. — Но порой кажется, что все семьдесят. — Ну да. — Как же я не подумала. — Вита шагнула к нему и погладила по щеке. «Не надо», — тихо попросил он, но Вита не слушала. «Конечно, вы же воевали и в лагере были. Бедный мой, милый мой. И теперь вы боитесь поверить, что можете быть счастливы. Вы этого боитесь, да?» «Да, и этого тоже. А что еще? Разница в возрасте меня совсем не волнует. Что такое непреодолимое стоит между нами? Между мной и вами?» — Ничего. Между вами и моим отцом, да? — Вы правы. Но я... я не готов об этом говорить. — Пока. — Что же это может быть? — Вита, я прошу вас. — Хорошо, хорошо. Я не стану допытываться. Вы сами мне расскажете, да? Когда будете готовы. Я подожду. Но я умоляю, не отказывайтесь от меня, пожалуйста. Что бы оно ни было, я на вашей стороне, потому что... «Я люблю вас больше жизни!» Вита заплакала и обняла Сергея изо всех сил. «Вы сами не понимаете, что говорите». У него на глазах тоже невольно выступили слезы. «Господи, Вита! Не плачьте, моя хорошая, не надо!» «Не стою я этого!» «Нет, стоите!» — упрямо сказала Вита, схлипывая. Сергей поцеловал ее в пепельную макушку и прошептал. «Я скучал. Очень сильно!» Страшное напряжение, в котором они оба пребывали последнее время, совсем ушло, и снова возникло то хрупкое ощущение неимоверной близости. Возникшее было осенью, над лужей полной облаков. Вита подняла голову. Ее глаза, с еще сверкающими в них слезами, сияли от счастья. — Я тоже. — А вы думали обо мне? — Каждую минуту. — Я... я люблю вас. — В полном самозабвении воскликнул Сергей, — и поцеловал несколько раз ее сияющий личико, висок, на котором обнаружилась крошечная родинка, несказанно его умилившая, потом ее горячие щеки и, наконец, губы, сначала очень легко и нежно, а потом, не сдержавшись, со всей страстью, силой прижав Виту к себе. Она была теплая, живая, податливая и словно таяла в его руках, струилась, обволакивала, проникала вглубь. Сергей отстранился. Вита медленно подняла ресницы и взглянула на него затуманенным взором. «Напугал?» — нежно спросил он. Вита не отвечала, растерянно глядя на него широко открытыми глазами. Потом медленно моргнула. «А черт побери, все на свете!» — подумал Сергей и поцеловал ее еще раз. А потом просто держал в объятиях, постепенно выводя и себя, и Виту, из этого опьянения любви, а сам пытался вспомнить, когда он последний раз так обнимал и целовал женщину. Давно? Очень давно. А может, и никогда. — Хотите? Хотите, я прямо сейчас уйду с вами, куда угодно? — тихо спросила Вита, и Сергей окончательно опомнился. — Нет, душа моя, не можем мы так поступить с вашим отцом. — Он чуть нахмурясь? Смотрел на Виту, размышлял. Надо решаться. Мало ли, что может случиться. Вита проговорится отцу, он и расскажет свою версию. Нет, нельзя этого допускать. Надо нам поговорить сейчас, но не здесь же. Потом сказал: Пойдемте прогуляемся. Они вышли из аудитории и направились к выходу. Вита все еще пребывала в полуобрачном состоянии. Когда она целовалась то ничего подобного не испытывала. При одном только взгляде на губы Сергея у нее темнело в глазах и подкашивались ноги. Так вот оно, что думала Вита. Значит, так оно бывает у взрослых. Вита считала себя вполне современной девушкой. Она, не смущаясь и не краснея разгадывала в Пушкинском музее обнаженного Давида Микеланджело, а соответствующей главу медицинской энциклопедии, Стоявший в книжном шкафу родителей подружки, она изучила еще в девятом классе. Но, несмотря на теоретическую подкованность, Вита была совершенно не готова к реакции собственного тела на объятия и поцелуй Сергея Валентиновича. И сейчас она все время прислушалась к себе, лелея эти сладостные ощущения. «Куда мы идем?» — спросила Вита, с трудом поспевая, за размашистым шагом Сергея но не ответил. Сергей повел ее переулками и в какой-то момент осознал, что они держатся за руки. «Господи, помоги мне!» «Мы идем ко мне на Сивцев-вражек», — внезапно произнес он, вспомнив, как Вита спрашивала. «Вы знаете, почему переулок так называется?» «Вражек? Это овражек, да? А почему Сивцев? Не знаю». «Да, там был овраг, в котором протекала речка». Называлась Сивица или Сивка. Впадала она в ручей Черноторой. Он шел вдоль стены Белого города. В начале XIX века речку в трубу забрали. Сивка? Как сивка-бурка вещая-каурка? Да, из-за цвета воды. А сивый? Это какой цвет? Серый. Светло-серый. Как мои волосы, да? Значит, я сивая? Довольно кокетливо спросила Вита. — он улыбнулся. — Ваши волосы пепельные, а сивый — это я. Они шли, ничего вокруг себя не замечая, а их-то как раз и заметили. Человек, шедший по другой стороне улицы, остановился, нахмурился, оглянулся и проводил мрачным взглядом эту необычную пару. Не молодой седой мужчина, явно влюбленный, и юная девушка, просто светящаяся от счастья. А Сергей, неожиданно для себя самого, начал вдруг рассказывать Вите о своем романе. Она слушала с упоением. Ой, а я могу ваши черновики переписывать? Хотите? Хоть сто раз?» Как Софья Андреевна Льву Толстому. «Я и напечатать могу, правда, я умею. Не вслепую, зато десятью пальцами. Это хорошо. Ну вот, мы почти пришли. Видите этот дом? В нем Марина Цветаева жила недолго». В 1912, кажется, году. И Волошин останавливался. — Вы знаете Цветаева? — Да, знаю. Я читал ее стихи. — Где же вы взяли? — Мне Веня давал переписанные. Только не все понятно. Наконец они поднялись на второй этаж. Сергей знал, что мама сейчас у Ольги, а Лиза в библиотеке. Пара часов у них есть, а больше и не надо. Вита с любопытством оглядывалась по сторонам. Ой, как у вас интересно. А вы что, один тут живете? Нет, с мамой, еще Лиза. Кто это, Лиза? сразу насторожилась Вита. Это дальняя родственница. Сейчас их никого дома нет. Но вы не бойтесь. У нас с вами будут только разговоры и все. А я и не боюсь. Вита вдруг резко повернулась к нему, приподнялась на цыпочки, обняла за шею, и поцеловала. Он ответил, а потом тихонько отстранил. Все, больше никаких поцелуев. Почему? Потому что это заведет нас слишком далеко. Мы же хотели поговорить. Забыла? Давайте, давайте поговорим. Сергей сел рядом с Витой на диван, помолчал, потом с болью в сердце произнес: У тебя был брат. Да, Григорий, Гриша. Он умер совсем маленьким от пневмонии давно. А что? Причем тут мой брат? «Ну вот, сейчас все решится». Сергей Голбаков вздохнул и выпалил, словно в ледяную воду ухнул. «Гриша — мой сын». Вита вытрощила на него глаза и фыркнула. «Ну да, еще скажите, что и я ваша дочь». «Нет, ты дочь Николая, а Гриша был от меня». Сергей увидел, что Виктория поверила. Она побледнела и невидящим взглядом уставилась в пространство. Потом медленно произнесла. «Так это был ты?» «Теперь понятно, почему ты казался мне таким знакомым. Вот оно что». «И папа...» «Ну да». «Но как же?» Сергей взял Виту за руки, с тревогой глядя ей в лицо. Вита бормотала, как в приду. Потом замолчала и закрыла глаза. «Вита...» Она не ответила. Молчание длилось довольно долго. Наконец Вита взглянула Сергею прямо в глаза и сказала, ну и что? Это было давно. Меня это не остановит. Ты представляешь, что будет с Верочкой? Ты любил ее? Нет, никогда не любил. Она меня любила. Всегда. Ты ее пожалел, да? Наверное. Это трудно объяснить. Была война, и я... Я заехал ненадолго. Все мои эвакуации... Больше в Москве никого знакомых. Да и Верочка, вообще-то, своя. Почти сестра, мы выросли вместе. Так хотелось передохнуть, вспомнить мирную жизнь, понимаешь? А Верочка думала, что Николай погиб. Ну и, в общем, я не горжусь тем, что сделал. Да еще ребенок наш умер. Такое горе, бедная Верочка. Да, горе. Немного помолчав... Вита упрямо покачала головой. За время этого мучительного разговора она словно лет на десять повзрослела. — Нет, нет, я не отступлюсь. Мы любим друг друга, только это важно. Оставим прошлое прошлому. — И ты не осуждаешь меня? Я же поступил как подлец. Предал доверие друга. Но ведь ты думал, что он погиб, разве нет? — Нет. Это Вера так думала. — А я... «Ты знаешь, я, наверное, вообще ни о чем не думал». Он горько усмехнулся. «Плыл по течению». «Нет, я не считаю, что ты виноват. Ты просто взял, что плохо лежало и все. Это она виновата». «Вита, я совсем не хотел, чтобы ты настраивалась против собственной матери. Она верила, что Николай погиб. Она любила меня. Тогда зачем она вышла замуж за папу, если любила тебя?» Но я-то ее не любил и никогда бы не женился. Все равно, раз вышла замуж, должна была хранить верность, как у Симонова. Просто ты умела ждать, как никто другой. А она совсем папу не ждала. Вита — это стихи. А в жизни все гораздо сложнее. Сергей был просто поражен тем, как легко Вита оправдала его. Ну да, она же сразу сказала, я на твоей стороне что бы ты ни сделал. И еще ему было мучительно стыдно, потому что Вита приводила в его оправдание точно те же аргументы, которыми он сам пытался заглушить свою совесть. Сергей вздохнул, погладил Виту по голове, а потом поцеловал. Это было безопасно. Он ясно видел, что по лестнице уже поднимается мама, вернувшаяся от Ольги, но немного времени у них было, и Сергей насладился этими минутами сполна. Вита снова мгновенно растаяла. Целуя он думал, «Я тоже не отступлюсь». «И будь что будет». «Ну вот, а теперь мы пойдем пить чай», — сказал Сергей, оторвавшись от ее губ. Вита моргала, ничего не понимая. «Чай? Почему чай?» Сергей улыбнулся, «Потому что пришла моя мама, и мы будем пить чай с пастилой и сушками. Ты любишь пастилу?» Сергей вывел Виту в коридор, и представил слегка удивленной Екатерине Леонтьевне. «Мама, это Вита». «Вита?» «Виктория, дочь Николая и Веры Смирновых. Так получилось, что мы с ней любим друг друга и скоро поженимся». «А Вера знает?» — только и сказала Екатерина Леонтьевна. «Пока нет». «Господи, и что теперь будет?» — вздыхала про себя Екатерина Леонтьевна, разливая чай. «Да...» Выросла девочка. Но как же она на веру-то похожа? — Ты меня, наверное, совсем не помнишь? — спросила она у Виты. — Мы бывали у вас дома. Я и Ольга, сестра Сережина. Давно? Тебе лет шесть было. Вита отрицательно помотала головой, но что-то смутное зашевелилось в памяти. Теплая рука гладит ее по голове, а потом дает красного леденцового петушка на палочке. Гриша в объятиях необыкновенно красивые тетеньки, и маленькая Витоша ревнует. А потом память услужливо подсунула ей еще более раннюю картинку. Высокий дяденька в военной форме наклоняется к ней и целует в лобик. «Какая красивая девочка!» — голос его удаляется. «Надо же, как на тебя похоже!» — мама смеется. И Витоша бежит следом, приоткрывает дверь. Военные и мама сидят на диване и улыбаются — оба, неимоверно прекрасные, словно окутанные золотистой дымкой. И тут Анночка подхватывает Витошу и утаскивает в свою комнату. — Он же мне снился потом, — думала Вита, рассеянно помешивая несладкий чай. — Часто снился. А потом вернулся папа, и я все забыла, но долго снился. — О, вот и Лиза. Присоединяйся к нам. — «Познакомься, это Виктория». Сдрогнув от громкого голоса Екатерины Леонтьевны, Вита подняла голову. В дверях стояла худенькая темноволосая девушка, которая кивнула ей и присела к столу. Вита заметил быстрый взгляд, брошенный Лизой в сторону Сергея. а а Вот оно что!» И тут же Сергей взял руку Виты и мягко сжал, словно напоминая «я с тобой». А сам вдруг впервые задумался как же они уживутся все вместе, когда Вита переберется на сивцы фражек. Насчет матери он не беспокоился. Так же, как и сестра, она принимала все, чтобы не учудил ее мальчик. «Сережа всегда прав», — таков был девиз семьи. Но Лиза... Она как-то особенно раздражала Сергея в последнее время, а накануне они вообще поругались. Ужинали вместе, и Лиза вдруг спросила... Но что, вас можно поздравить? С чем, не понял Сергей? Как же, влюблены? Кто бы мог подумать? Это что, так заметно растерялся Сергей? Конечно. И кто она? Так, дайте-ка я догадаюсь. Студентка. Я права? И сколько же ей лет? Двадцать пять. Неужто меньше? Фу, какая пошлость. Вы, Сергей вскочил, что вы вообще понимаете, пошлость? «Я не позволю всякой засушенной курице оскорблять!» Лиза ахнула, скачила и убежала к себе, вся в слезах. Они так толком и не помирились, и сейчас Лиза довольно мрачно поглядывала на него и Виту. Нет, надо же было ему так спылить. Теперь Лиза обижена и явно настроена против Виты. Вот черт!